«Я просто забыла совсем про него», — невозмутимо ответила Белла. «А сумка такая удобная, что я его совсем там не чувствовала». «Вообще я не удивлен, потому что это не сумка, это баул челнока. Продолжайте». «Ключи от маминой машины». «Блин!» — вытаращила и без того большие глаза Белла. «Я их увезла, вот я получу, когда вернусь. Надеюсь, у мамы есть запасные». «Так, продолжайте». Ну, это солнечные очки, они ещё с лета лежат, надо будет вытащить. Да что вы говорите? Только очки, а рукав и мамины ключи можно ещё покатать по миру. Не утрируйте. Просто всё очень быстро происходит. Лето закончилось месяц назад. Ну да, для вас это быстро. Продолжайте. А это не моё. Наверное, на кровати валялось. Стоп, не берём в руки. Дмитрий аккуратно взял вещь, на которую указала Белла, и упаковал в прозрачный пакет. «Я ушел. Никому не открываем. У меня ключ. К ужину приду за вами и пойдем вместе. Пока лежим и думаем, откуда эта вещь и как она могла попасть в сумку. И еще, что вы такое знаете, за что вас можно убить? Хотя...» — засомневался он на пороге. «Даже если ничего не знаете, я человека, в принципе, понимаю. У меня такое желание за три дня знакомства с вами... Возникало уже раз десять. И ушел. А Белла сидела на кровати и устало смотрела на разгром сумки. «Чего-то здесь не хватает. Но вот чего?» Откуда-то с края сознания стучалась мысль, но никак не могла достучаться. Таня влюбилась. Первый раз в жизни влюбилась. Даже тогда, в первый неудавшийся почти брак, она не испытывала таких чувств. Тогда было всё более прозаически. Встретила она Марка, когда устроилась преподавать в институт, который только что окончила. Он был её студентом. 4 года разницы Татьяна посчитала несущественными. Марк очень быстро переехал к ней в маленькую однушку на Парке культуры. Досталась она ей от бабули по папиной линии. Таня любила эту квартиру и сейчас по ней очень скучала. Квартира у неё всегда ассоциировалась с бабулей и дедом, а значит, детством и счастьем. Год назад с ней пришлось расстаться. Нужны были деньги на лечение папы. Но тогда в этой маленькой хрущёвке Татьяне казалось, что живут они прекрасно. Днём оба в институте, по вечерам Таня писала за Марка курсовые, он жарил мясо, после просмотр вечерних фильмов и ночь. Ночи Татьяна любила особенно. Жили на зарплату Тани. На вопросы мама она отвечала: "Мам, ну он же учится, откуда деньги?" бегая по институту за чёткой Марка и унижаясь перед преподавателями, прося поставить очередной зачёт автоматом, она мечтала, что ещё чуть-чуть и Марк пойдёт работать, она уйдёт в декрет, и у них родится прекрасный малыш, красивый и щекастый. Обязательно с голубыми глазами и очаровательной улыбкой, как у Марка. Она даже имя ему придумала. «Александр», как звали Пушкина и Дюма. Да что там, многих талантливых людей звали этим прекрасным именем. Но время шло, а ничего не менялось. Вот уже два года, как диплом пылился у Марка на антресолях, а на работу он не спешил. Причин было много, причины были разные, а главное, Таня им верила. Он говорил, давай с детьми подождем. И она ждала. Но 3 года назад был её день рождения. Ей исполнялось 30. Она накрыла стол, нарядилась, а Марка всё не было и не было. Он пришёл в час ночи, счастливый и довольный жизнью, очень легко сказал, что полюбил другую, собрал сумку и уже на пороге обернулся и спросил: "А ты чего такая нарядная?" Только тогда она поняла, что никогда его не любила. И только тогда она осознала, сколько времени она потеряла на этого подонка, и, скорее всего, этого времени уже не нагнать. Не сказав ему ни слова, она забрала ключи и закрыла за прошлым дверь. Сейчас же чувства граничили с истерикой, с нежностью и отчаянным страхом, что это прекратится. Сегодня в ресторане она была счастлива. Юрий что-то рассказывал, спрашивал и шутил. Она ловила каждое его слово. Каждая шутка была смешной, а история интересной. И после, в автобусе, когда он подошел и спросил разрешения присесть рядом, она была на седьмом небе. — Зря ты так загадочно улыбаешься, дуреха! — прокомментировала ее выражение лица Виолетта, поправляющая макияж перед ужином. Он тобой воспользуется и выплюнет. Я знаю его 5 лет. Он не пропустил ни одной юбки, и каждая конкретная юбка интересовала его пару или тройку раз. А ты будешь его китайским увлечением, не больше.